Глава 9. Три месяца Дон Хуан избегал разговоров о страже. За это время я приезжал четырежды. Всякий раз он нагружал меня какими-нибудь поручениями, а когда я выполнял их, попросту отсылал домой. Наконец, в четвертый раз, 24 апреля, когда мы пообедали и сидели возле очага, я решил поговорить начистоту Сказал, что не понимаю, почему он так себя ведет. Я готов учиться, а он не желает меня видеть. Неужто я зря насиловал себя, преодолевая свое отвращение к галлюциногенным грибам? Он ведь сам говорил, что времени терять нельзя. Дон Хуан терпеливо выслушал мои жалобы. «Ты еще слаб», — объяснил он. «Торопишься, когда надо ждать, и медлишь, когда следует торопиться» и слишком много думаешь».